Аналогичным образом быстрое развитие капитализма после отмены крепостного права изменило национальный состав российского купечества. В конце XIX века в первых двух купеческих гильдиях более половины составляли евреи, представлявшие 3% населения страны, в то время как еще в начале 60-х годов того же столетия на их долю приходилось менее 20% купечества. 10% составляли магометане и 40 христиане. Радикальные перемены, связанные с революцией, потребовали рекрутирования кадров, обладавших совершенно новыми стереотипами поведения. В этих условиях объективные административные и хозяйственные преимущества получили евреи, которые составили существенную часть новой администрации. Бурные годы перестройки и рыночных реформ тоже предъявили спрос на новых по людей деятельности людей. И снова в государственном аппарате и в еще большей степени в бизнесе, особенно в крупном, увеличился удельный вес представителей национальных меньшинств. Во время нестабильного состояния системы управления, каждая из национальных групп преуспевала за счет каких-то своих объективно присущих ей качеств. Варяги управляли Киевской Русью благодаря конкурентному менталитету и отлаженной технологии передвижения по рекам на большие расстояния. За спиной крестивших Русь греков были культурный багаж античной цивилизации, идейные силы христианства и ещё неведомая Европе византийская административная изощрённость. Немцы были сильны профессионализмом, образованностью, деловой порядочностью. Неслучайно из 12 министров финансов России в XIX веке пятеро были немцами, в том числе Конкрин 1823-1844 и Витте 1893-1904. Что касается еврейского народа, то выработанная им уникальная система трансляции исторического и культурного опыта приводила к тому, что даже самый молодой еврей оказывался на две тысячи лет старше и опытнее самого пожилого русского. Однако период господства и инородцев не бывает долгим. Во-первых, в нестабильных условиях русские быстро осваивают Новые правила игры и начинают успешно конкурировать с национальными меньшинствами. Во-вторых, сама система управления не задерживается в нестабильной фазе, а эволюционирует в сторону стабильного застойного режима, при котором конкурентные преимущества инородцев превращаются в недостатки. На этой фазе национальные меньшинства начинают вытесняться из аппарата управления и из хозяйственной жизни, уходить на вторые роли. Доля же русских управленцев увеличивается. Поначалу государственный аппарат Киевской Руси состоял из норманнов. В 907 году в списке состава посольства киевского князя Олега только скандинавские имена. Посла к ним в Град Карла, Фарлофа, Вельмуда, Рулофа и Стемида. В 912 году аналогичный состав. Мы от рода русского Карлы, Ирегелд, Фарлов, Веримут, Рулоф, Гуды, Руалд, Карн, Фрелов, Руар, Активу, Труан, Лидл, Фост, Стемид. 33 года спустя среди... Княжья и Боляр, киевского великого князя, оставалось лишь трое варягов. Остальные люди с бесспорно славянскими именами – Святослав, Володислав, Передьяслава, Синку, Борич. Греки принесли на Русь христианство. В первое время они составляли основу не только церковной иерархии, но и рядового состава священнослужителей. Затем доля русских в общей численности клира естественным образом возрастала, и греков начали отодвигать от руководящих должностей. В конце концов, около 1480 года у нас в архиерейскую присягу было включено обещание не принимать греков ни на метрополию, ни на епископию. Административные качества немцев были жизненно необходимы Российской империи, поэтому вытеснение немцев с руководящих постов растянулось на целую застойную эпоху. Госсекретарь Половцев в 80-е 90-е годы XIX века писал в дневнике «Разыгрывается травля против всего, что не имеет великорусского образа». Немцы, поляки, финны, евреи, мусульмане объявляются врагами России. Знаменитый генерал Скобелев в феврале 1882 года в Париже, выступая перед сербскими студентами Сорбонна, говорил «Мы не хозяева в собственном доме. Да, чужеземцы у нас везде. Мы – игрушки его политики, жертвы его интриг, рабы его силы. Вы все его знаете. Это немец. Борьба между славянами и тефтонами неизбежна и очень близка. Скобелев откровенно воспроизвел настроение кругов, близких к правящим. Первые послереволюционные годы Евреи, латыши, закавказские народы были, мягко говоря, широко представлены в руководстве Коммунистической партии Советского государства. Русские там были в абсолютном меньшинстве. Но прошло каких-нибудь 20-30 лет, и национальный состав управленцев радикально поменялся. А к 70-80 годам... Национальные меньшинства остались в основном на декоративных должностях, и союзное правительство по национальному признаку было скорее правительством РСФСР. Так что стенание нынешних национал-патриотов по поводу засилий нерусского элемента в бизнесе не продлятся долго. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать, как будет меняться национальный состав банкиров и промышленников в ближайшие годы.